Эпилог. Год спустя. 31 октября 1136 года. Письмо Валерианеллы Лорельской к Пинару Первому. «Папа, у нас все хорошо. Как я уже писала, Мэлен категорически отказывается жить в здании префектуры, а я категорически отказываюсь жить, а бы где. Мы долго не могли найти подходящий дом, чтобы он был просторным, одноэтажным, с большой библиотекой и каминами в каждой спальне». Но сегодня мы наконец подписали все документы и официально перестали быть бездомными. Мне по-прежнему очень уютно в Нардбранне. Должность префекта отбирает у Меллина много сил, но он старается. Думаю, ты и сам это видишь, подчиненный в полнейшем ужасе, а с его лица не сходит злобно радостная улыбка, так что могу уверить, что ему нравится их третировать. Назначение Десара главой нордбранского Сиба прошло гладко. Но ты, наверное, в курсе. Пролетали скоуэры. Всем своим видом давали понять, что блайнер пользуется протекцией на самом высшем уровне, хотя это и не требовалось. Кайра говорит, что он уже прекрасно со всеми поладил и даже ходил на первое купание чего-то младенца. Это такая нордская традиция, когда новорожденного мальчика бросают в озеро и смотрят, как он в нем барахтается. Чем сильнее барахтается, тем лучше. Собирается толпа родственников и знакомых, которая много ест, много пьет и много радуется этому событию. Время года при этом значения не имеет. Бедных младенцев отправляют в первое плавание в любую погоду, и далеко не во всех озерах вода достаточно теплая. Мэллин говорит, что все младенцы умеют плавать чисто инстинктивно, и бояться нечего. Мол, никто еще во время купания не утонул. Но это же дикость какая-то. Почему я так много знаю об этом прекрасном обычае? Уже догадался. Поздравляю, ты в очередной раз станешь дедушкой, А у меня есть примерно год на то, чтобы убедить Меллина не окунать нашего первенца в озеро. Он хочет назвать его лазером или бластером. Я в ужасе. Не настолько в ужасе, чтобы ты вмешался, однако мы с Меллином пока не пришли к консенсусу на этот счет. Когда вы с мамой приедете нас навестить? У нас теперь достаточно гостевых спален. И даже появилась горничная, которая в ужасе от того, что я сама предпочитаю готовить. Мы уже несколько недель рассматриваем различные проекты постройки тоннеля. Главный страх в том, чтобы не вмешаться в экосистему нартбраны и не устроить случайно аэродинамическую трубу, которая будет вытягивать из долины теплый воздух и создаст постоянный ветер. Это нетривиальная задачка, и Мэлен получает истинное удовольствие от процесса и ее решения, обсуждая разные проекты с лучшими инженерами страны. Параллельно идет утверждение бюджета на следующий год, и вся нартбрана уже поняла, что Мэлен спросит за каждый потраченный арчант но именно это делает его очень популярным. Ты бы видел газетные статьи. Кажется, норты скоро придут к мысли, что лорельская принцесса недостаточно хороша для их драгоценного роделика. К счастью, он активно привлекает меня к работе, советуется практически по всем вопросам и всячески подчеркивает важность нашего союза. В ближайшие месяцы они с Эриром Прейзером планируют открытие небольшого магомобильного завода. Они уже нашли подходящее место в горах и начали стройку. Я очень счастлива здесь и рада приносить стране пользу. Но и про себя не забываю. На днях я якобы случайно столкнулась с бывшей невестой Меллина на одном благотворительном мероприятии. Якобы случайно узнала ее и долго, обстоятельно благодарила за наложенное ею в прошлом проклятие. Ты бы только видела ее лицо, папа. Я знаю, что это мелочно и недостойно принцессы. Но я не сдержалась и сказала, что бесконечно признательна ей. Ведь если бы она не была такой невестой... Я бы никогда не стала его женой. Мэйлен был от моей выходки не в восторге. Но и ругаться не стал, списав все на перепады моего настроения, которых на самом деле нет. Но ты ему об этом не говори, пожалуйста. Как видишь, у меня все прекрасно, папа». 32 октября 1136 года. Ответ Пинара первого принцессе Ларельской. «Дочка, рад, что у тебя все хорошо. Да, Кервин Скоуэр говорил мне о назначении блайнера. Оно произошло с моего всецелого одобрения. Сам я, к сожалению, был занят на переговорах со стренским королем, поэтому вырваться не смог. Ты наверняка знаешь, что мы с этим плешивым государьком капельку не ладим, поэтому планируемые переговоры вызывали у меня изжогу задолго до их начала. Однако я как мог использовал ситуацию в свою пользу. Мы пришли к соглашению по вопросу приграничия, а заодно я пожаловался на своего нового зятя. В какой-то момент мы вели беседу с глазу на глаз, и я принялся стенать, как мне не повезло иметь в родственничках такого засранца, как Раделик. Ты же знаешь, что королю Эстрена он порядочно насолил. Я изо всех сил искал сочувствие, чуть слезу не пустил. Как мог, умолял устранить неугодного зятя и даже за сердце хватался. Говорил, что поклялся тебе не трогать его сам, но мечтаю избавиться от него чужими, желательно эстренскими руками. Старался, дочка. Естественно, плешивый государёк лишь позлорадствовал, от всей души пожелал мне мучиться как можно дольше и отозвал награду за голову Мэлина. Приятно знать, что я насолил соседушки сильнее, чем Мэлин. Хоть на что-то еще гожусь. В общем, удара со стороны стренцев мой драгоценный зять может больше не ждать. Заодно их король лишний раз убедился в том, что я тряпка бесхребетная. Ну, разве не замечательно? С момента отъезда Стренской делегации у меня преотличнейшее настроение. Просто ныне чудеснейшее. Даже склоки в дневном синклите не так сильно бесят, как обычно. А теперь ты дала мне новый повод для радости. Поздравляю с беременностью. Мы с твоей мамой прилетим навестить вас в следующем месяце. Заодно погляжу, что у вас там за строительные проекты. Тоннель давно нужен. План железной дороги лежит в канцелярии уже лет десять. Предварительный бюджет Меллина на следующий год таков, что мы и без труда сможем найти на нее средства. Имея в виду что через месяц в газетах выйдут некрологи в честь годовщины смерти Эвады Диань. Я постарался, чтобы они были как можно более скупыми на эпитеты. Однако мы все еще держим лицо, поэтому я очень прошу тебя в день траура по старой корге показываться на публике во избежание кривотолков. Нам пока что удается держать всю эту историю в секрете, так что давать лишние поводы для пересудов все же не стоит. Я не прошу тебя приезжать в столицу, напоминальную панихиду, Однако предупреждаю, что к склепу мы возложим цветы и от твоего имени тоже. Прости, дочка, это вынужденная мера. Надеюсь на твое понимание и благоразумие. Что касается остальных новостей, то у нас все в порядке. Трезан привез на полнолунную неделю жену, а я все никак не могу перестать думать, что лучше бы он женился на Кайре. В конце концов, боевая специальность, короткая стрижка и пристрастие к брюкам — это такая мелочь по сравнению с тем, какие коленца выкидывает этот Баллар. Однако я стараюсь разглядеть в ней то, что разглядел сын. В конце концов, с Меллином же получилось. Кстати, я никак не могу понять, что не так с именами «Лазер» и «Бластер». Отлично звучат. Получи, мое государево одобрение. Ты уже говорила мужу, что все лорели рождаются зеленоглазыми и прямоволосыми. Пусть на другое не рассчитывает. Имей в виду, я настаиваю на том, чтобы младшие роделики как минимум три месяца в году проводили у нас с Эмланой — в компании твоего будущего братика. Не знаю, писала ли тебе мама, но она тоже в положении. И это еще один повод для радости Валери. Даже не помню, когда в последний раз чувствовал себя настолько хорошо. Храни нас всех, Луналикая. Конец книги. Читала Оля Федорищева.